Утром в 8 часов я уже был у старика. Он взял у меня метрику, надел очки, откашлялся, сплюнул, закутался поплотнее в черную свою крылатку и внимательно прочел всю метрическую выпись от первого до последнего слова. Повертел ее в руках, поглядел на меня, опять покашлял, заерзал на стуле и сказал, «Ну что ж, давайте торговаться». Я затрепетал. «Я беру за кредит по-разному», — сказал он. «Самое меньшее — 50%, 100%, 200%, а когда и 500?» Я побледнел. «Ну, а с вас по знакомству я возьму только 12,5%?» Он замялся. «Нет, не так. С вас я возьму 13% в год». «Подойдет вам?» «Подойдет», — ответил я. «Смотрите, если много, защищайтесь». Гроцый. Он иногда в шутку называл меня Гроцием. Я с вас прошу 13 процентов, такое уж мое ремесло. Прикиньте, под силу вам столько платить? Я не люблю, когда человек сразу сдается. Еще раз спрашиваю, не много ли это? Нет, — ответил я. Я расплачусь, придется только приналечь на работу. Вот оно что, — заметил Гапсек, поглядывая на меня искоса лукавым взглядом. Значит, клиенты расплатятся. «Ну нет, черт возьми!» — воскликнул я. «Сам расплачусь». «Я скорее дам себе руку отрубить, чем стану грабить людей». «До свидания!» — сказал Гопсек. «Гонорар я буду брать по такси». Таксы нет на некоторые дела. Например, на получение отсрочек по платежам, на полюбовные соглашения. Тут можно брать по две, по три тысячи франков, а то и по шести тысяч, в зависимости от важности дела. Да еще за переговоры, за разъезды за составление актов, всяких выписок и за говорильню в суде. Надо только уметь находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как очень знающего и толкового стряпчивого. Стану посылать к вам клиентов, и они понатащат к вам столько судебных исков, что ваше адвокатское братье лопнет от зависти. Мои коллеги Вербруст, Пальма, Жигонне, поручат вам вести дела об отчуждении земельных участков, а у них таких дел уйма. Значит, у вас будут две клиентуры. Одна по наследству от вашего патрона, другую предоставлю вам я. Пожалуй, надо бы взять с вас 15% годовых. Я ведь вам полтораста тысяч даю. Хорошо. Пусть будет так, но не больше, — сказал я с твердостью, желая показать, что это предел и что дальше я не пойду.